Глава пятая Объяснившись с матушкой и обсудив, как и когда она привезет мне ключи от квартиры и автомобиля, мы распрощались. Об отце я намеренно ничего не говорил, не вспоминал, да и вообще всячески делал вид, что забыл о его существовании. Но в голове все равно сидела зазубренная заноза, которая вынуждала мыслями возвращаться к нему. Но всему свое время. Эту проблему я решу позднее. С мамой мы просидели всего пару часов, хотя она, вновь обретя сына, конечно же, совсем не горела желанием уходить. Однако чудом, чудом, а жизнь продолжалась, и моей родительнице пришлось себя пересилить и попрощаться, сославшись на неоконченные дела. Когда мы с Мариной проводили ее и вернулись в комнату, девушка, ужидающе на меня, посмотрела. «Ну, кто следующий?» «В смысле?» — не понял я. «Ты ведь наверняка кому-то еще собираешься рассказать о своем возвращении». «Хм. Ну, вообще-то да», — Смущенно почесал я в затылке. «Как минимум начальство нужно поставить в известность. Ты не могла бы позвонить гештапу?» «Кому?» — озадаченно переспросила Маришка. «Полковнику гештапу», — повторил я. «Моему командиру и непосредственному начальнику. Некоторые за глаза называют его генштаб, «Но ты только ему об этом не говори. Я его рабочий номер наизусть помню. Мне эти проклятые цифры в кошмарах снились первые полгода службы». «Да уж. Замечательный командир, судя по твоим словам», — иронично улыбнулась девица. «Вообще-то и в самом деле хороший». Стал я на защиту полковника. «Просто немного психованный и не всегда уравновешенный. Постоянно орёт, сирена и скернословит похлеще пьяного матроса». «Морчливый, как баба вредный, как ведро майонеза, злобный, как оголодавший таёжный комар. И да нельзя придирчивый. А еще он...» «Остановись, Юра, я уже поняла, что он хороший», — хохотнула Марина. «Давай звонить». Продиктовав по памяти номер головного офиса ФСБН и дополнительный код, я принялся ждать. Динамик у Маришкиного смартфона оказался таким громким, что мне было слышно, как размеренно звучат на том конце линии длинные гудки. Герштаб у аппарата! Привычное хрипловатое карканье комбата резануло по ушам даже мне, а незнакомая с привычками старого вояки девушка так и вовсе дернулась от неожиданности. Здравствуйте! Извините за беспокойство. Кто это? Тут же потребовал ответа офицер. Откуда у вас этот номер? Простите, полковник, герштаб. Анатолий Петрович, шепотом подсказал я Марине, откровенно растерявшейся от напора собеседника. «То есть полковник Анатолий Петрович?» Совсем неудачно попыталась исправить ситуацию девица. «Мне нужно с вами а, м, поговорить». «Назовитесь для начала», — продолжал давить комбат, отчего бедная Маришка от напряжения аж испаренной покрылась. «А, да, конечно. Меня зовут Марина Казакова. Я м, девушка Юрия Жарского». О, «О, Марина Владимировна! Извините, не узнал». Голос гештапа внезапно преобразился, став просто воплощением любезности. «Вы меня знаете?» — опешила моя помощница. «Естественно. С похорон запомнил. Так какой у вас ко мне вопрос, Марина Владимировна?» «Боюсь показаться вам странной, но это касается Юры», — начала издалека девушка. «Так-так», — мигом посерьезнел полковник. «У вас что-то случилось? Это как-то связано с родом деятельности факела? Простите, то есть Юрия?» «В некотором смысле вы правы», — расплывчато ответила Маришка. «Я могу вас попросить о личной встрече?» «Безусловно!» — поразительно легко согласился Анатолий Петрович. «Вы можете рассчитывать на мою помощь по любому поводу и в любое время. Когда и где?» Красавица перевела на меня вопросительный взгляд, и я одними губами проговорил «сейчас». «Чем скорее, тем лучше», — передала на Гештапу мою просьбу. «Вы сможете приехать ко мне домой?» «Без проблем. Диктуйте адрес». Договорившись с командиром, Марина сбросила вызов и протяжно выдохнула. «Фух, меня чуть удар не хватил», — пожаловалась она. «А я-то думала, что ты приукрасил про него». Смеешься, развеселился я. «Да комбат с тобой был нежным, как плюшевый мишка. На моей памяти он ни с кем еще настолько ласково не разговаривал». «Да, но сначала он так рычал, что у меня руки задрожали». «Это его обычная манера вести диалог», — снисходительно хмыкнул я. «Если гештаб начнет орать по серьезному ты сразу разницу заметишь». «Ой, нет». «Хватит с меня стресса», — замахала руками девушка. «И когда он приедет?» «Откуда, я знаю. Это же ты с ним разговаривала». «Ладно, глупый вопрос, извини. Будешь чай?» «Не откажусь от чашечки кипятка. А то мне до сих пор кажется, будто могильный холод за кости кусает». «Товарищ полковник, разрешите? Гештаб повернулся к двери и уставился на визитера своим фирменным тяжелым взглядом, долго выдержать который не мог даже генерал Крюков. Сейчас не лучший момент, салманов, проскрипел старый офицер. Я уезжаю. Что там у тебя? Только быстро. Рапорт, коротко ответил парень, вытянувшись по стойке смирно. Какой еще в сраку рапорт? недобро сощурил глаза комбат. Вот. Умар протянул аккуратно вложенный в прозрачный файл лист бумаги, и не пошевелился, пока начальник знакомился с напечатанным текстом. «Ты что, сынок, совсем охерел?» на удивление спокойно воспринял выходку подчиненного полковник. «Хочешь уволиться? Сейчас?» «Так точно!» — непоколебимо бросил молодой инквизитор. «Так точно охренел!» — проворчал себе под нос гештаб. Но хоть объясни, в чем дело. Почему ты собрался оставить службу? Думаю, вы прекрасно все понимаете». Посмотрел командиру прямо в глаза салманов, источая упрямство и решимость буквально на не физическом уровне. Изюм в бегах, а факел мертв. Я остался последним из малого звена. Ни нормальной подготовки, ни опыта, ни наставника рядом. Я не готов к такой работе. Попросту не увожу, товарищ полковник. Что ты мне тут очки втираешь, сынок! прикрикнул офицер. Ты отлично выступил на показательном смотре. Во многом ничуть не хуже ветеранов в губе! «Но в настоящем деле я облажался по полной», — понуро опустил голову боец, а затем скинулся, будто его ужалили. «Это из-за меня Юра погиб. Я оставил его там, одного!» Окончание фразы прогремело уже чуть ли не криком, а потому комбат нервно подскочил к своему подчиненному и порывисто схватил его за плечи. «Ну-ка, заканчивай пороть хернёй, фрейтор! Тебе до первой звездочки остались считанные месяцы. Аттестация на категорию, младшее офицерское звание, льготная выслуга». «А ты хочешь все просрать?» «Да какой мне толк от этих льгот и званий, если я не подхожу для службы?» Сквозь вставший поперек горла ком просипел Салманов. «Из-за меня погиб хороший человек, а я...» «Сынок, послушай, ты не продавец на рынке», — беспардонно прервал исповедь бойца гештаб. «Ты инквизитор. Да по этому пути невозможно идти в белом пальто. Обязательно где-нибудь замараешься, понимаешь? Думаешь...» «Никто из батальона не терял напарников?» «Да хрен там плавал, Ефрейтор! У меня в одной только столице безвозвратные потери личного состава идут на увеличение каждый божий день!» Я уже сбился со счета, сколько раз мне приходится смотреть в глаза родне погибших бойцов. Тех, кто еще вчера стоял в строю, кто завалился в мой кабинет так же, как сейчас припёрся ты, кому я пожимал руку и желал удачи на очередном дежурстве». «Ты потерял одного напарника, Умар, а я за годы службы потерял вас уже сотни!» После пламенной речи начальника парень пристыжно опустил глаза. Ему хотелось возразить, что их с полковником ситуации разные, что это все не одно и то же, но подходящие слова никак не хотели идти на ум. Отдел внутренней безопасности проанализировал записи эфира», продолжил гештаб, заметно успокоившись. «Вердикт воинствен однозначный». Ты выполнял приказ своего командира, который идеально оценил боевую обстановку и сохранил жизнь подчиненного. Тебе претензий нет никаких. У совести моей есть. И что? Твоя совесть сразу заткнется, если ты уйдешь из инквизиции. А сильно ли твое увольнение поможет остальным сослуживцам? Я... Я не знаю. В отчаянии ухватился за лицо парень. Зато я знаю. Эти пацаны изо дня в день идут на дежурство, рискуя с него не вернуться. И вот что я тебе скажу. Практически каждый из них хоронил напарников, понятно, Ефрейтор? Поскольку иначе, сука, ни у кого не получается. Что случится с нашим городом, если они тоже все разом решат, что служба слишком тяжела для них, а?» Комбат порывисто схватил стакан со остывшим чаем, вполне возможно, стоящим на столе еще с прошлого вечера, и залпом прокинул в себя. Доля такая у инквизитора. Играть со смертью в прятки, Омар! сказал гештаб, вперев невыносимо пронзительный взгляд в подчиненного. И покуда есть на земле полуумные инфестаты, упивающиеся своей властью над людьми, так и будет продолжаться. Короче, нет у меня времени тебе сопли подтирать салманов. Если решил, то клади рапорт на стол. Обсудим еще раз, когда вернусь. Есть. Кстати. Протянул полковник, словно его голову посетила интересная мысль. «Ну-ка, не торопись. Не желаешь со мной съездить кое-куда?» «Куда?», «Куда — осторожно уточнил боец. «Звонила девушка факела, просила о встрече. Я так думаю, ей может понадобиться помощь. Правда, не знаю, какого характера». «У Юры была девушка?» — удивленно скинул брови Умар. «Я думал, он последние полгода ни с кем не встречался» да вот таким скрытным был нажарский развел руками комбат так что едем юра ты в порядке в ванную робко постучалась марина и подергала запертую дверь ох мать твою хреново то как да нормально все не переживай не успел я договорить как меня сложила пополам и вывернула наизнанку черная жижа полилась в белоснежный унитаз с густым потоком шумно булькая и пачкой темными разводами светлый фаянс юра открой я волнуюсь что с тобой не вздумай ко мне приближаться истошно завопил я пользуясь короткой паузой между спазмами я могу быть опасен так все я звоню в скорую объявила через дверь маришка ни в коем случае ты хочешь чтобы я фельдшеров поубивал у меня гипоникрея мой запас пуст Я сам не знаю, что могу выкинуть». «И что же делать?» — запаниковала девица. «Как тебе помочь?» «Звони ФСБН, расскажи, как есть, что у тебя в квартире инфестат, которому...» Очередной приступ тошноты трехсторонним криком вцепился в мои кишки и не отпускал, пожалуй, минут пять. За это время я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, а только лишь придерживал обеими руками глазные яблоки, чтобы они не полопались от напряжения. «Сука!» Я так точно сдохну, если не получу хотя бы каплю некрайфира. Так, Марину, трогать я однозначно не стану. Это даже не обсуждается. Однако я ведь прямо сейчас нахожусь в одном из многоквартирных домов огромного мегаполиса. Тут в любое время полно народу, который легко можно... Бум! Мой собственный кулак со всей дури шарахнул по челюсти, и в моих ослепших от выступивших в глазах заплясали радужные мушки. «Не смей!» — строго приказал я себе. «Не смей думать о таком!» Будучи не в силах сморгнуть мешающую обзору влагу с ресниц, я приподнялся и начал слепо шарить по небольшой полочке над раковиной. Но когда мне под руку подвернулся пластиковый тюбик, то все равно не сумел разглядеть, что там на нем написано. «Ух, зараза! Надеюсь, это не крем, а то в женском жилище наткнулся на него шанс куда более высокий». Открутив крышку однемелыми пальцами, я сдавил тубу и... Да, я угадал, ядрена мать. Это оказалась зубная паста. Густая ментоловая масса неспешной обжигающей ледяной струей потекла мне на язык, и мятный ураган подарил короткое мгновение покоя. Правда, затем меня снова стошнило, но новый приступ рвоты оказался не столь безжалостным и в какой-то степени даже вкусным. Да и нехорошие мысли вроде бы отступили. Когда в прихожей затрещала раздражающим звонком трубка домофона, я все еще не мог отлипнуть от заблеванного унитаза. По правде говоря, мне уже стало боязно. Такой лютой гипоникрии у меня раньше никогда не было. Я, конечно, пытался себя убедить в том, что тяжесть приступов обусловлена полученными ранами, от которых организм еще не оправился. Но другая часть разума, не страдающая беспоченным оптимизмом, опасливо предполагала, что виной всему экспоненциально развившийся дар. После происшествия с Семеновским инфестатом я долгое время находился на пеке своей формы и имел в распоряжении поистине огромный резерв некроэфира. Но потом он сгорел, оставив после себя только ничтожные крохи. А вдруг такая жесткая ломка теперь будет посещать меня всякий раз, когда запасы тьмы во мне иссякнут? «Здравствуйте, Марина Владимировна!» — прослышал я обрывок беседы из-за двери. «Как просили? Случилось?» «Там... Там Юра!» Да нельзя взволнованно запрещала девушка. Плохо! Сказал, что напасен. Звонила Фейсбен! Из-за обильной частой рвоты я пропускал целые куски разговора, но общую картину по отдельным обрывкам фраз уловил. Гештаб наконец-таки приехал, причем не один, и никак не мог понять, о чем толкуют находящиеся на грани истерики Марина, сходу выволившая на него информацию о моем воскрешении. Эй, есть там кто? Грубо стукнул полковник кулаком в дверь ванной. «Есть!» — хрипло выкрикнул я, с трудом выталкивая слова из осившей гортани. «Экто! Хер в пальто!» Нутро в очередной раз скрутило, и из моего горла полилась перечно горькая слизь в перемешку с проглоченной зубной пастой. Господи, да сколько меня полоскать-то еще будет! Откуда эта пакость вообще в таком количестве берется? Собравшись в коридоре, я о чем то коротко посовещались, произнеся такие слова, как инфестат, некрофир, и гипонекрия а потом чей-то молодой и смутно знакомый голос попросил всех отойти подальше. Я определенно знал его обладателя, но в таком состоянии никак не мог сосредоточиться, чтобы покопаться в своей памяти. И вот, во время очередного приступа, мой дар ощутил, как его коснулась невесомая прохладная тьма. Мозг отказывался думать, откуда на меня свалилось нежданное счастье, а просто воспринял появление некроэфира как данное. Я жадно втянул в себя разлитый в пространстве мрак и буквально в ту же секунду почуял, как тяжелая ломка отступает, ослабляя свою душащую хватку. Мой дар, подобно страждущему наркоману, дорвавшемуся до дозы, смаковал каждую капельку энергии смерти и бережливо складывал в ныне пустующую житницу. Пришедшее облегчение оказалось настолько явным и мощным, что я на некоторое время выпал из реальности, зависнув с блаженной улыбкой над загаженным сортиром. На то, чтобы сосредоточиться на происходящем за дверью, в которую ломился комбат с неизвестным сопровождающим, у меня ушло минуты две, не меньше. «Считаю до трех и выламываю. Раз, два, три...» «Да выхожу, выхожу!» — просипел я, кое-как поднимаясь на ноги. «Что за люди? Даже в толчке уединиться не дают!» Дрожащими словно после недельного запоя пальцами я отодвинул шпингалет и толкнул дверь, едва не заехав кому-то по физиономии. Выйдя из ванной, я окинул плывущим взглядом всех присутствующих и не сдержал кривой ухмылки. Ба, знакомые все лица. Зареванная Марина, злой нахмуренный полковник и перепуганный Умар, у которого при моем появлении глаза стали натурально квадратными. Видимо, его мне и следует благодарить за ту каплю некрайфира, что не дала мне загнуться окончательно. Черт, как же удачно гештап его с собой захватил. Высшие силы определенно мне благоволят. Причем настолько явно, что так недолго и в веру ударится. Ну, привет, коллеги! невозмутимо разгладил я, запачканный черными брызгами халат. Как поживаете? Факел! чуть не поперхнулся комбат. Ты ты? Сам удивлен, Анатолий Петрович, развел я руки в стороны, а потом перевел взгляд на молодого напарника. Спасибо тебе, сынок. С меня прочитается. Юрий, ты жив? Трясущимися губами проблеял Салманов, сравнявшись с цветом лица с побеленной стеной. — Так, ну хватит уже глаза таращить, будто явление Христа народу увидели! — прикрикнул я на обомлевших служащих. — Пойдемте лучше обсудим мое возвращение на службу. Мариш, поставишь еще чаю? Это из меня все вышло. Подавая пример остальным, я с гордо поднятой головой отправился на кухню, звонко шлепая босыми пятками по линолеуму. — Да какого дьявола! — — догнал меня вопрос шокированного командира. — Ты ведь погиб? — Скажем так, слухи о моей смерти несколько преувеличены, — процитировал я кого-то из иностранных классиков. — Преувеличены? Да я же лично крышку твоего гроба запирал. — За это, кстати, отдельное спасибо, — ядовито прокомментировал я. — Выбираться оттуда было не очень-то и просто. — Так, стоп! — озадаченный Умар скинул руки и силой помассировал лицо. — Юра, ты можешь обо всем? «По порядку рассказать!» «Именно это я и собирался сделать, но только не в прихожей. Надеюсь, вы никуда не торопитесь. Это мое повествование рискует затянуться». Гештаб и Салманов, недоумённо переглянувшись, неуверенно сделали первый шаг по направлению к кухне. Заметно успокоившаяся Марина тоже засеменила за ними. «И несмотря на то, что времени на принятие моего возвращения в мир живых у нее было значительно больше, Мимо меня она проходила с таким же испуганным выражением, как и мои коллеги. Да блин, какие все впечатлительные, словно призрака повстречали. Ладно, сейчас попробую развеять их опасения.